Кассета вторая, сторона вторая. Глава двадцать первая. Двенадцать лет был монасие, когда возцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хевциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники валу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалимию положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома господнего, и провел сына своего через огонь и гадал и ворожил и звал вызывателей и мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогнивать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону сыну его в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек и не дам в преть выступить ноге Израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им. и совсем законом, который заповедал им раб мой Мессий, но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: за то, что сделал Манассия царь иудейский такие мерзости, хуже всего того, что делали Амореи, которые были прежде него. и ввёл иуду в грех идолами своими. За то, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную вервь самарии, и отвёз дома Ахавова и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут её. Я отвергну остаток удела моего и отдам их в руку врагов их и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Ещё же пролил Манассия и весьма много невинной крови. Так что наполнил ею и Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодные в очах Господних. Прочие о Манасии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манасия с отцами своими.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 И делал он неугодное в очах Господних, так как делал Моносия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путём Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона и вцарил народ земли Иоссию, сына его, вместо него. Прочие об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и вцарился Иоссия, сын его. вместо него Глава 22 Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних. и ходил во всём путём Давида отца своего и не уклонялся ни направо ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана сына Ацалии сына Мишулама писать в дом Господин, сказав: "Пойди к Хелки, первосвященнику. Пусть он пересчитает серебро, принесённое в дом Господин. которая собрали от народа стоящие на страже у порога и пусть отдадут его в руки производителям работ, представленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. впрочем не требовать у них отчёта в серебре переданном в руки их потому что они поступают честно и сказал Хелкия первосвященник Шафану Песцу книгу закона я нашёл в доме господнем и подал Хелкия книгу Шафану и он читал её и пришёл Шафан Песец к царю и принёс царю ответ и сказал взяли рабы твои серебро найденное в доме и передали его в руки производителям работ представленным к дому господнему и донёс шефан писец царю говоря книгу дал мне хелкия священник и читал её шефан при царём когда услышал царь слова книги закона то разорвал одежды свои и повелел царь Хилкии священнику и Ахикаму сыну Шафана и Ахбору сыну Михея и Шафану писцу и Асая слуге царскому говоря: пойдите и вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах этой найденной книги. потому что вели гнев Господин, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам. И пошёл Хилкийе священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия колдами пророчеться жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части и говорили с ней. И она сказала им: "Так говорит Господь Бог Израилев: Скажите человеку, который послал вас ко мне: Так говорит Господь: Наведу зло на место это и на жителей его, всё слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих". Воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю и иудейскому пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твоё, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрёк на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, И Феодор содрал одежды свои и плакал предо мною. То и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к концам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидит глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это. И принесли царю ответ. Глава 23-я.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 Вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для вала и для старты и для всего воинства небесного, и сжёг их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вефиле. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима. и которые кадили во Алу солнцу и луне, и со звездием и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кидрон, и сжег ее у потока Кидрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил дома облудищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. и вывел всех жрецов из городов иудейских я осквернил высоты на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии и разрушил высоты перед воротами ту которая у входа в ворота Иисуса града начальника и ту которая на левой стороне у городских ворот впрочем жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме Опресники же ели вместе с братиями своими. И я сквернил он Топерт, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Малоху. Я отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господин, близком над Нефан Мелеха Евнуха, что в Фарудиме, колесницы же солнце жжёг огнём. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Монасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от масличной горы, которые устроил Соломон царь Израилев во Астарте, мерзости сидонской, и Хамосу, мерзости маавитской, И милхому мерзостью аманицкой осквернил царь. И сломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вефиле, высоту устроенную Иероваамом сыном Навата, который ввёл Израиля в грех, так же и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжёг эту высоту, стёр в прах и сжёг дубраву. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил, и жёг на жертвеннике и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божьего, предрекшего эти события. И сказал Иосия: "Что это за памятник, который я вижу?" И сказали ему жители города: "Это могила человека Божьего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь на жертвеннике в Вифильском". И сказал он: "Оставьте его в покое, никто не трогай костей его". И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И закокол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжёг кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18 год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мёртвых, и волхшебников, И Трофимов и Идолов и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашёл Хилкии священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими. но всему закону Моисееву и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его монасия. И сказал Господь: и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот и Иерусалим, который я избрал. И дом, о котором я сказал, будет имя моё там. Прочее об Осии и обо всём, что он сделал, написано в летописях царей иудейских. В один его пошёл фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат. И вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мигиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мигиддона и привезли его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза сына Иосии и помазали его и воцарили его вместо отца его. Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился. И 3 месяца царствовал в Иерусалиме имя матери его Хамуталь дочь Иеремии из Ливны и делал он неугодное в очах Господних во всём так как делали отцы его и задержал его фараонный Хао в Ривле в земле Ефамской чтобы он не царствовал в Иерусалиме и наложил пени на землю 100 талантов серебра И столь талантов золота. И возцарил фараонный Хао Иелиакима сына Иосии вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоахима. Иоахаза же взял и отвёл в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоахим фараону. Он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехау. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда возвратился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебудда, дочь Фидайи из Румы. И делал он неугодное в очах господних во всем так, как делали. Отецы его. Глава двадцать четвертая. В одни его выступил на вуха доносор царь вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на три года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев и полчища сирийцев и полчища маавитян и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрёк через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи монасии, за всё, что он сделал. Из-за крови невинной, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всём, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иохония, сын его, вместо него. Сарги Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский всё от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был ихуния, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нихушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал отец его. В то время подступили рабы на вуха Даносера цая Вавилонского к Иерусалиму и подвергся город осаде. И пришел на вуха Даносер царь Вавилонский к городу, когда рабы его осаждали его. и вышел и ихония царь иудейский к царю вавилонскому он иMATCH его и слуги его и князья его и евнухи его и взял его царь вавилонский в восьмой год своего царствования и вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома и сломал как изрёк Господь все золотые сосуды которые Соломон царь израильский сделал в храме Господнем И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско десять тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он и Ихонию в Вавилон, и мать царя и жон царя и евнухов его и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом семь тысяч и художников и строителей тысячу всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию дядю Иехония в место него и переменил имя его на Седекию. Двадцатьи одного года был Седекия, когда воцарился. И 11 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всём, так как делал Иоатим. Гнев Господин был над Иерусалимом и над Иудеей до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидкия от царя вавилонского. Глава 25-я. В девятый год царствования своего в десятый месяц в десятый день месяца пришел на выходоносарь царь вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сидикии. В девятый день месяца усилился голод в городе и не было хлеба у народа земли. И взят был город. И побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что под ле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушёл дорогой к равнине, и погналось войско халдейское за царём, и настигли его на равнинах иерихонских, и ирихонских, и всё войско его разбежалось от него. И взяли царя и отвели его к царю вавилонскому в Ривлу. и произвели над ним суд. И сыновей Седекии закололи перед глазами его, а самому Седекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год на вуходаносера царя вавилонского пришел Навузордан, начальник телохранителей слуга царя вавилонского в Иерусалим и сжег дом господин и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие жгло огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочие народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предали царю вавилонскому, и прочие простой народ выселил на Бузардан начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тозы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. и кадильницы и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господин, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе. Венец на нём медный, а высота венца 3 локте. И сетка и гранатовые яблоки вокруг венца всё из меди. Тоже и на другом столбе сеткой. И взял начальник телохранителей Сираию первосвященника и Цифанию священника второго, и трёх стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек предстоявших лицу царя. которые находились в городе и писаца главного в войске записывавшего в войско народ земли и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их на узардан, начальник телохранителей, и отвёл их к царю вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь вавилонский и умертвил их в Ривле в земле Емав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил на уходоносар царь вавилонский, над ними поставил начальником Годолию сына Ахикама сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь вавилонский поставил начальником Годолию. то пришли к Годолию в массифу и именно Исмаил сын Нефании и Иоханан сын Корея и Сироия сын Тенхумефа из Нетафафа и Изания сын Мархитянина они и люди их и поклялся Годолия им и людям их и сказал им Не бойтесь быть под властными халдеем, селитесь на земле и служите царю вавилонскому, и будет хорошо вам. Но в седьмой месяц пришёл Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы из племени царского с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В тридцать седьмой год переселения иехонии царя иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца явил миродах царь вавилонский в год своего возвращения.